Безна номер 6. Мясник Штат Огайо, США Тюрьма Каяхога 24 августа 1939 года Господь свидетель, и я невиновен Понятия не имею, что делать У меня ведь и в помине нет богатых друзей с ушлыми адвокатами способными доказать, я ни при чем. У шерифа О'Доннелла простое задание — заставить арестованного признаться в кровавом убийстве множество человек, а арестант — это и есть я. Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, но не может напасть на след. Вот шериф и решил выслужиться». Он приходит с ухмыляющимися помощниками в камеру каждый вечер, на ходу засучивая рукава. Меня бьют, требуя подписать бумаги. Я сплевываю кровь на каменный пол. Кажется, мне сломали пару ребер, и это еще весьма скромная мысль. Я слаб. В пятьдесят два года трудно изображать героя. «Признайтесь, вы бы на моем месте продержались еще меньше». Шерифы и полицейские умеют выбивать признание». «Каюсь я», — сдался. Кашляя и задыхаясь, подписал признание в преднамеренном убийстве Флоренс Полилло, чье разрезанное на части тело было обнаружено 26 января 1936 года на 20-й Восточной улице в центре Кливленда за торговым лотком. Опознали случайно, как у большинства жертв мясника у женщины отрезана голова, и эту самую голову полиция так и не нашла. Мясник убивает уже несколько лет. Газеты соревнуются в смаковании страшных подробностей. Цели серийного убийцы неизвестны равно как и причины, заставившие его проделывать со своими жертвами столь чудовищные вещи. Помню, как впервые развернул за утренним кофе Клевленд Геральд и прочел статью о Леди Озера, зверски убитой женщине, чей труп выбросила на песок Эвклид Бич из темных вод Лайкери. Покойница пробыла на глубине четыре дня. Ее тело хирургически разрезали пополам, лицо у бедняжки отсутствовало. Мясник забирает головы, поэтому жертвы за редким исключением не опознать. Зачем они этому больному человеку? Он их что, коллекционирует? Точное количество погибших неизвестно. Миссис Догвуд, дородная вдова соседа-молочника, клянется всеми своими дочерьми. Еще в двадцатых годах местные лесники натыкались на болотах на обезглавленные трупы. Причем не только у нас, но и в других штатах, например, в Пенсильвании. Хорошо сохранившиеся в трясине тела напоминали эти, ну, которые в Египте-то, по уши в бинтах, а мумии. И, судя по цепочкам следов, на жертв... Охотились словно на диких животных. Официально считается, мясник убил 13 человек: семерых мужчин и шесть женщин, большинство белые, лишь одна черная. Однако, учитывая общее количество похожих смертей в нашем и соседних штатах, их может быть и 40, и 50. Расследованием руководит знаменитый лидер группы Неприкасаемые Элиот Несс прославленный арестом гангстера Аль Капоне. Но, похоже, и он бессилен. Мясник неуловим. Если верить газетчикам, убийца отрезает голову у пленников, пока те еще живы, потрошит, будто свиней. Зачастую разрубает труп пополам, отпиливает руки и ноги, а мужчин, язык не поворачивается говорить об этом, кастрирует. Видимо, собирая свои отвратительные сувениры. Мертвецов находят не сразу. Мясник убивает бедных людей, опустившихся алкоголиков, безработных из трущобного района Кингсбери-Ран. Многих хватились через 2-3 месяца, а то и через полгода после жестокой расправы. Конечно, плоть была в таком состоянии, что родственники не опознают. Да и со свежими жертвами не все просто. Например, разрубленный на части татуированный джентльмен полиция наткнулась на покойника 5 июня 1936 года, пролежал всего-то два дня, и на его коже наличествовало шесть необычных рисунков, выколотых синей тушью. Имена Хелен и Пол, буквы, возможно, инициалы. W.C.G. Более того, мясник внезапно изменил своим адским принципам, оставив на месте преступления голову жертвы. Возможно, она не подошла для коллекции. Посмертную маску мертвеца показывали тысячам жителей Кливленда во время выставки Великих озер. Тщетно, труп так и не было поздно. Преступник изящно насмехается над легавыми. Заранее просчитывает каждый их шаг. Ежедневно журналистами и следствием выдвигаются десятки предположений. Кем именно может быть зловещий мясник? Называют обезумевшего хирурга, уж больно профессионально разделаны тела, владельца мясной лавки, умеющего рубить кости одним ударом, ветерана «Великой войны», который свихнулся, надышавшись ядовитым газом во Франции, а также дьявола-поклонника, приносящего кровавые жертвы престолу проклятого сатаны. Единственным успехом копов стало обнаружение склада голов. По доносу некоего анонимного лица полицейские вышибли дверь комнатушки в мерзейших трущобах. Согласно бумагам, ее владелец уже десять лет как почил в Бозе, и коморка числилась бесхозной. Легавых ждала леденящая кровь находка. Шесть человеческих голов, принадлежащих жертвам мясника, законсервированных в спирту, в железных и стеклянных банках. До сих пор не ясно, кто именно навел на это ужасное хранилище. Мистер Несс на пресс-конференции озвучил сенсационные предположения. Возможно, убийца не один, их несколько. Это способна быть и организованная группа, и добровольный помощник. Именно поэтому маньяку удается так ловко скрываться от правосудия. Ввиду склада голов появилась версия. Служитель зла — Разочаровался в своем покровителе и собрался сдать его полиции, но не уверен в снисхождении. Мяснику открывать свой склад незачем. Как я уже заметил, изверги, окончательно лишившиеся разума, обожают подобные сувениры. 8 апреля 1937 года из реки выловили нижнюю часть женской ноги. А еще через три недели прохожие увидели плавающие под мостом у Вест-Энде человеческое бедро. Выяснилось, куски тела принадлежат одной и той же личности. Еще позже нашли сумку с разрубленным пополам туловищем, другим бедром и левой ногой в туфле. Разумеется, без головы. Сигналы в полицию после этого прекратились. Если верить газетам, мистер Нес сделал вывод. Мясник расправился со своей адъютантшей по совместительству наверняка и любовницей, не без основания, заподозрив в предательстве. Криминалист Кевин Джонсон в публикации Кливленд-Геральд напомнил: в истории отнюдь не редкость, когда жестокие убийства были делом одной семьи или любовной пары. Стоит вспомнить зловещих Бонни и Клайда. Правительство штата пришло в бешенство, а конгрессмен Мартин Л. Свини, дав интервью столичной прессе, открыто обвинил Несса в провале расследования. Замечу, что Л. Свини ⁇ родственник по жене проклятого шерифа Одонова, виновного в моих злоключениях. Мистер Нес, обычно холодный и надменный, потерял самообладание. Он приказал сжечь трущобы Кингсбериран, Ран», чтобы лишить маньяка его охотничьих угодий. Ведь там легко найти, убить, расчленить и спрятать жертву, оставаясь незамеченным. Обитатели Кингсбериран Ран» интересуют сугубо жратва и выпивка. Совпадение это или нет? Но едва маньяка лишили джунглей, куда он приходил за своей дичью, как убийства, прекратились. Однако факт, что убийца не найден, терзал всех. У нас работали лучшие исследователи из Вашингтона. Полицейские валились от усталости, перебирая сотни версий. Эксперты опрашивали толпы людей, видели ли они человека прятавшего подозрительные свертки и сумки вблизи мест, где найдены трупы. Бесполезно. Он всегда убивал и прятал тела без свидетелей. Самое-то главное. Мы знаем про тех покойников, которых нашли, иных искали целый год. А сколько и по сей день гниют глубоко в земле, в болоте, плавают в реках или кормят рыб на дне озера. Мне не хочется даже предполагать, господа. Вот тогда-то полиция и начала арестовывать всех подряд. Им срочно нужен результат, остальное неважно. Я был схвачен, потому что водил знакомство с Флоренс Полилло и много раз публично вздорил спокойной. Хотел бы я знать, кто с ней вообще не ругался. Флоренс — скандальная баба. Когда напивалась, лезла в драку. Требовала купить ей выпивку. Да тут весь квартал надо в кутузку отправлять. Нет больше сил. Я охвачен горячкой. Во рту постоянно чувствуется кровь. То и дело сплёвываю тёмные сгустки. Слышатся шаги. Я мечусь в панике. Меня опять пришли бить. И верно. У решётки шериф О'Доннелл и остальные мои мучители. Однако что такое? Среди них человек в клетчатом костюме, в шляпе и очках. Я с трудом приподнимаюсь со своего ложа. В голове разливается мутная, в глазах быстрая рябь. — Мистер Долизелл, — говорит мне клетчатый, — я спецагент Харрис, представитель Федерального бюро расследований бывший отдел расследований Соединенных Штатов. Мне требуется знать, вы дали показания. Без давления? Добровольно ли вы признаетесь в убийстве Флоренс Полил? Я обвожу глазами своих мучителей и более не колеблюсь. Пальцы немеют. Чувствуется скорое приближение смерти. Смотрю в очки Харриса и хриплю — я никого не убивал. Меня заставили подписать эти бумаги. Мучили и пытали. Я невиновен. Из доклада спецагента Роланда Харриса. Дорогой сэр, довожу до вашего сведения. Мистер Фрэнк Долизал, подозреваемый в совершении серии убийств, житель города Кливленда, 1887 года рождения, скончался в тюрьме в моем присутствии при довольно странных обстоятельствах. После осмотра трупа Коронером выяснилось, что у мистера Долизала сломано шесть ребер, хотя, по словам родственников, подобных травм он до ареста не имел. Никто из опрошенных мной людей включая полицейских в других районах Кливленда, равно как и следователей, не подтвердил хотя бы малейшую вероятность участия Фрэнка Долезела в зверствах мясника. Подозреваемый тщедушен, а для разрубания тел на куски необходима физическая сила. Мне продемонстрировали подписанные обвиняемым акты признания в убийстве Флоренс Полиллу. Мистер Долизал сообщает, что убил женщину во время самообороны, но далее путается в показаниях, как именно это произошло. Полагаю, следует подвергнуть дополнительной проверке шерифа Мартина Одонова, каковой явно выбил признание из мистера Долизала с помощью физического насилия, желая выставить арестованного, Клевлендским мясником. На обвинении в должностном преступлении шериф заявил, что я делаю неверные выводы и предложил мне на выходных поохотиться в ближайшем лесу, дабы поговорить с глазу на глаз. Я принял это предложение и, надеюсь, сэр, отправить вам другое письмо с дополнительной информацией о происшествии. Официальные сообщения. Дорогая мадам Элисон Харрис, с глубоким прискорбием сообщаем вам, что ваш муж пропал без вести, заблудившись на охоте в лесу близк Уже две недели мы ведем разыскные мероприятия, но они не принесли какого-либо результата. Примите мои глубочайшие сожаления. Искренне ваш... Шериф Мартин О'Доннелл.